Маркиза де Вольпорези обедала в столовой, но ее место было в другом конце. Она не была знакома ни с кем из обитателей отеля и ни с кем из тех, кто здесь бывал, даже с маркизом де Говожо. В самом деле он с ней не поздоровался, это я заметил в тот день, когда он и его жена дали согласие прийти завтракать к старшине адвокатов. А старшина, в восторге от того, что будет иметь честь видеть у себя за столом дворянина, избегал всегдашних своих приятелей и только издали подмигивал им, как бы намекая на это историческое событие, но очень тонко, а то вдруг они подумают, что он подзывает их. — А вы, я вижу, любите, чтобы все у вас было на широкую ногу, вы человек шикарный, — сказала ему вечером судейше шикарный — Почему? — разыгрывая изумление, но не умея скрыть свою радость, — спросил старшина. — Это из-за моих гостей? — продолжал он, чувствуя, что не в силах дольше притворяться. — Какой же шик в том, чтобы пригласить к завтраку друзей? Ведь должны же они где-нибудь завтракать. — Нет, не говорите, это шикарно. Ведь это были де говожо, правда? — Я их сразу узнала. Она маркиза, настоящая, но не по женской линии. О, эта женщина очень простая, прелестная, без всяких ломаний. Я думал, вы подойдете, дело вам знаки, я бы вас познакомил», — добавил он, легкой иронии умаляя чрезмерность своей любезности, совсем как Артек когда он говорит Эсфири, «Уж не полцарства ли тебе отдать я должен?» «Уж не полцарства ли тебя отдать я должен?» Стих из трагедии Рассина «Эсфирь». Стих шестьсот шестидесятый. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мы, как скромные фиалки, любим тень. Ну и напрасно, еще раз говорю, расхрабрившись, когда опасность миновала, возразил старшина. Они бы вас не съели. А как насчет партийки в Безик? — Мы-то с удовольствием, но только не решались предложить, ведь вы теперь знаетесь с маркизами. — Да перестаньте, это обыкновенные люди. — Погодите, завтра я у них ужинаю. Хотите поехать вместо меня? Я не кривлю душой. Откровенно говоря, я бы предпочел остаться. Нет, — Нет-нет-нет, меня тогда сместят, как реакционера, — воскликнул председатель, и потом до слез хохота над своей же шуткой. «А вы ведь тоже бываете в Фетерне?» — обратился он с вопросом к нотариусу. «Ну, я только по воскресеньям покажусь ей до свидания. И у меня они не завтракают, как у старшины». Старшина очень жалел, что в тот день господина Дестермарья не было в Бальбеке, но он с лукавым видом обратился к метрдотелю. «Эмэ!» — Вы можете сказать господину Дестермарья, что в этой столовой бывает и еще кое-кто из знати? Вы видели, что сегодня со мной завтракал один господин? Маленькие усики, военная косточка, а? Ну так вот, это маркиз де Говужо. Ах, вот оно что! Впрочем, меня это не удивляет. Пусть господин Дестермарья убедится, что он здесь не единственный титулованный. Пусть съест. Иногда не мешает сбить спесь со знатных господ. Знаете, что эме Как хотите, можете ничего ему не говорить, я ведь это, между прочим, ему и так все известно. А на другой день господин Дестермарья, по случаю того, что старшина защищал его друга, пришел познакомиться с ним. — Наши общие друзья, да и собирались нас всех позвать, но вышла какая-то путаница с днями, — сказал старшина. Как большинство лгунов, он воображал, что никто не станет выяснять незначительную подробность, достаточную тем не менее, в случае, если вам известно, что она не соответствует неприукрашенной действительности, для того, чтобы раскрыть характер человека и раз навсегда внушить к этому человеку недоверие. По обыкновению, но только чувствуя себя сейчас свободней, потому что ее отец пошел поговорить со старшиной, я смотрел на мадемуазель Дестермарья. Смелая и неизменно прекрасная и необычность необычный как, например, в том мгновении, когда, поставив локти на стол, она поднимала стакан на высоту предплечий, холодность быстро взгляда, врожденная фамильная черствость, которая слышалась в ее голосе. и которую не могли скрыть характерные для нее модуляции, черствость, коробившая мою бабушку, нечто вроде наследственного тормоза, которому она всякий раз прибегала, выразив взглядом или интонацией свою собственную мысль,